Подошел, глянул на своих, два в голову, третий в грудь, но тоже наповал. Откинул тряпки с головы, лицо как лицо, смуглое, но человек, вне всякого сомнения. Пошел к каре. — Кто это были? — Не знаю, первый раз их вижу, никогда такого не случалось. Потрогал шею у ее дохляка, готов. Похоже, шея как раз и сломана. Тащить, не тащить? Посмотреть хорошенько труп, конечно, стоило бы. Далеко еще? Вон, между тех скал, показывает. Проход. Черт, не так уж и близко. Ладно, думаю, не буду рисковать, а то вдруг еще эта компания как смылась, так и вывалится из воздуха прямо на голову. — Ты как? — у спрашиваю. — Не ранена? Хотел ее за плечи взять, а она из рук вырвалась. Со мной все в порядке, надо уходить. Хорошая мысль. Подбежали к скалам. Рыжая на ходу амулет свой достала, пошептала в него. И прямо в воздухе между камнями открылась на этот раз не чернота, а сияние. Правда, смотреть не больно, а даже наоборот, приятно. Мы в него с разбегу и влетели. И снова... Все повторилось, но теперь уже в обратном порядке. Тяжесть все меньше, меньше, и прохладой повеяло. Да это же декомпрессия, соображаю. Вот что это такое. В этом с зеленой крышей давление атмосфер 5, если не все восемь. Вот в перемычке между мирами какая-то добрая душа кессон устроила. А то бы выдернулся без компенсации. И прощай. «Маруся, дорогая, вот бы еще, думаю, с этой доброй душой сесть где-нибудь в уголочке и потолковать, что это за чертовщина здесь творится». В этот раз меня наружу с чмоканьем выкинуло. Посмотрелся? «Слава тебе, Господи! Или это по местным богам хвалу возносить? Да хоть товарищу Сталину за мое счастливое детство!» Трава под ногами зеленая, земля коричневая, а небо серое. Но не само по себе, а потому что опять все облаками затянуто. Мутный, конечно, пейзаж. Но после зеленого аквариума словно дом очутился. Местность и та знакомая. Те самые холмы, где я рыжую нашел на свою голову. А вот и сама рядом. Никак в себя прийти и не может». Скинул я мешок, вытащил гранаты, осмотрел, мало ли что. Не рассчитывали их все же на такие фокусы. Вроде все в порядке. Ну, я тогда запалы вставил, две лимонки на ремень подвесил, а остальные обратно в мешок сложил. Заодно обойму в ТТ поменял. Пусть, думай, лучше девять в пистолете будет, чем после четырех выстрелов обойму менять. «Дай гранату». «Ого». — Быстро же девочка оклемалась и даже слово правильное произнесла. — Нет. — Боишься, не умею бросать? — А то. Знаем мы таких гранатометчиков. Насмотрелись. Так бросит и себя, подорвет и меня заодно. Только под танки посылать. Боюсь, что умеешь и бросишь. А сколько народу на этот грохот сбежится, ты подумала? Всю округу хочешь на уши поставить. «Рыжая, наша задача тогда будет считаться выполненной на отлично, если мы придем, уйдем, и ни одна травинка не шелохнется, и ни одна живая душа не заподозрит, что мы тут были». «А мертвые?» «А что мертвые?» «Мертвые души. Они ведь тоже могут поднять тревогу, да и сами». «Знаешь что, давай будем с живыми разбираться». А покойники уж как-нибудь без нас обойдутся. И вообще, я по мертвецам не великий специалист. Я больше по тому, как из живого покойника сделать. «Если бы черный маг, — заявляет Кара, — узнал твое настоящее имя, он бы даже после смерти заставил тебя слушать своей воле». «Черный маг? Этот самый Гарико-Охламон?» так я ему целых два раза свое имя повторил, и имя, и звание, и даже часть свою назвал. Кара на меня с таким ужасом уставилась, что я и впрямь струхнул малость. Чем, думай, черт здесь не шутит? А вдруг этот Гарик меня и вправду выудит по имени может? Прихлопнуть не прихлопнет, но запеленговать уже хреново. же намекал что-то насчет того, что он на той стороне появиться не может, потому что его на расстоянии чуют. «Да нет, — говорю, — бред. Он бы меня уже давно выловил, а он мне даже приснился и все равно найти меня не мог. Он был в твоем сне, и ты жив? Только щипать меня не надо. То, что я живой, в этом я уверен. Вот насчет здравости рассудка сомневаюсь». «Ничего не понимаю», — шепчет Кара. «Гор Амрон давно должен был наложить проклятие на твое имя, если он сумел узнать твое полное имя». И тут до меня дошло. Вспомнил я, как он на первом допросе меня спрашивал, и что я ему ответил. Сел на землю и заржал во весь голос. Кара на меня смотрит и ничего не понимает, Только винтовку поудобнее перехватила, на тот, наверное, случай, если проклятие только сейчас подействовало. А я хохочу, хочу, остановиться не могу. Пусть, сквозь смех выдавливаю. Накладывает. На живых и, главное, на мертвых пусть накладывает. На всех мертвых. 134-й стрелковой дивизии. От Днепра до Волги и обратно до Днепра. За три года. Ох, и много же мертвых на его зов из братских могил повстают. И таких плюх ему навешают, таких проклятий поналожат. До самого страшного суда не проикается. — Да объясни ты. Рыжая меня даже за плечо начала трясти. — Толком-то объясни. Я ему свою часть назвал. Вы че? Номер такой-то. Хорошо, хоть полевую почту не приплел. Это... Ну, как тебе объяснить? Если бы я сказал, что я воин дружины барона Лико, а он на всю дружину такое проклятие наложил, много бы толку с него было. Ты? Ты? Я, Сергей Малахов, старший сержант разведывательной роты 134-й стрелковой дивизии, ору. Именно так я ему и сказал, идиоту лысому. Два раза повторил. И фамилию, и имя, и... Тьфу! А отчество-то забыл. Что за отчество? Ну, как бы тебе объяснить. У нас, в моем мире, в мое полное именование, еще и имя отца входит. Так что ни черта у лысого хламона не выйдет. — Ну, Малахов, — говорит Кара, — ну, знаешь, мне даже убивать тебя немного расхотелось. Очень хочется посмотреть, что ты еще выкинешь. Слушай, а я еще дурак не смеялся до конца. А за что ты меня так не любишь? Тут рыжая сразу смеяться перестала. За то, что ты меня три раза побеждал. Три раза, Малахов. Могу и в четвертый, мне понравилось. А вот в этот раз очень больно было, потому что сапогом по лицу... Хорошо еще в силы, зубы целые остались. Поднялся кое-как, кровь вытираю. Ты что, совсем сдурела? Она мне платочек протягивает с кружевами. Пошли, нечего тут рассиживаться. Развернулась и зашагала. Черт, думаю, хлопнуть бы ее в спину и вся проблема. Нет. Но это ж до чего меня довести надо, чтобы мне такая мысль вообще в голову пришла. Даже захотел было догнать ее и вперед пойти, так ведь дороги не знаю».